20. Когда солнечный свет, проникающий через форточку, окрашивается в оранжевый, знаменуя наступление вечера, я решаюсь на вылазку. «Будь осторожен. Если что-то услышишь, сразу возвращайся», — наставляет жена. «Мы столпились возле двери, выходящей на главную улицу». Девочки молча таращатся на меня глазками-пуговками, недоумевая, зачем отцу понадобилось оставить их. «Я быстро. Нужно осмотреться. Перед домом припаркованы машины, помнишь? Вдруг найду открытую с ключами». «Не пойму, на что ты надеешься. Никто у нас ключи в машинах не оставляет. Мы не в Америке». Внезапно протестует супруга, ухватившись за мою локоть. «Надо попробовать. Как мы доберемся, по-твоему, до яхт-клуба? Пешком?» «Не знаю. Нужен другой план». Поднимает она домиком брови. «Папа, не уходи!» Пищит младше, теребя в руках единорога, который успел изрядно истрепаться. Они стоят передо мной единым фронтом. Я же сжимаю в руках ружье и пытаюсь нарастерять уверенность. «Девочки, так нужно. Я найду для нас машинку и сразу вернусь». А потом мы на ней поедем к одному дяде, который покатает нас на красивой яхте. Яхта? Восторженно вскрикивает старшая, всплеснув руками. Да, настоящая яхта. А там есть бассейн, фантазирует дочь. Не знаю, но мы сможем прыгать с яхты и купаться в море. Я не хочу море, встревает младшая. Не хочешь, так и не нужно, с напускной легкостью отвечаю я. Я хочу. «Я буду купаться. Мы возьмем купальник и круг, и на рукавнике. Ура!» В восторге крутится на месте старше. «Дурак!» — незлобно корит жена, наблюдая за моими манипуляциями. «Какой есть!» — улыбаюсь я. «Надо было взять ключи от нашей машины. Вот я дура, не подумала!» С горечью произносит она, с опаской поглядывая на ружье в моей руке. «Наша машина припаркована слишком далеко». «Помни, если с тобой что-нибудь там случится, то мы тоже погибнем. Тебе ясно?» Она опускает руки к округлившемуся животу. С тяжелым сердцем я киваю в ответ и начинаю осторожно приподнимать ставни, которые с мягким гулом отъезжают вверх, образовав проход достаточно широкий, чтобы я смог протиснуться через него. Распластавшись на полу, осматриваю панораму. Пешеходный променад... Клумбы с кустарниками, а за ними парковка. Сердце колотится так сильно, что, кажется, сейчас разорвется. Решив не медлить, подтягиваюсь и в два рывка оказываюсь снаружи. Все еще яркое солнце, утопающее в оранжевом зареве, закатывается в море. Встаю во весь рост, прижавшись спиной к закрывшимся за мной ставням. После долгого заточения в темном и ограниченном пространстве глаза слепят и кружится голова. Подавляю паническое желание скорее вернуться. Глубоко дышу, успокаивая пульс. Если бы не запустение и не зловещая тишина, округа выглядела бы привычно. Пешеходный променад кажется убранным, а клумбы ухоженными. Посмотрев вверх, на двенадцатиэтажную махину жилого дома над головой, также не замечаю чего-либо подозрительного. Осмотревшись, вижу в стороне, на сетчатом козырьке, обрамляющем здание только одно темное пятно. По опыту знаю, что это тело — мертвеца. На этом все. Но стоит расслабиться, как со стороны соседнего жилого массива доносится треск, а следом скрипящий всхлип, отдающий долгим эхом и заставивший меня прижаться к земле. Прождав некоторое время, решаю двинуться в путь. Мелкими перебежками, прячась за клумбами и скамейками, пересекаю променад — и добираюсь до заставленной автомобилями парковки. Наглядываюсь на прилегающее шоссе, уходящее в центр города. Абсолютно пустое. Лишь вдалеке на перекрестке видны несколько брошенных машин, видимо, столкнувшихся друг с другом. Спрятавшись за корпусом внедорожника, оборачиваюсь, чтобы оглядеть фасад нашего дома с достаточного расстояния. Вижу, что не заметил ранее многого — разбитых стекол, сорванных штор, висящих на петлях створок окон. С одной из лоджий свисает веревка, скрученная из простыней. Она болтается по ветру, цепляясь за элементы фасада, напоминая о несчастной соседке и ее детях. Но самое шокирующее обнаруживаю на балконе верхнего этажа, повесившегося мужчину. Его тело покачивается на веревке, И даже с моего расстояния можно разглядеть выпученные глаза и опухший язык, высунувшийся из искривленного рта. Двери внедорожника, за которым я прячусь, закрыты, а стекла тонированы до черноты. Закрыты три соседних автомобиля. Темно-синий паркетник, потрепанная легковушка с трещиной на лобовом стекле и белый пикап. С каждым проверенным автомобилем... Пробираясь на полусогнутых ногах от одной машины к другой, я все отчетливее слышу в ушах комментарий супруги, что моя затея обречена на провал. Однако продолжаю упрямо продвигаться по ряду, опасно отдаляясь от магазина и его ставшего символическим логотипа — оазиса посреди пустыни звенящая тишина прерывается летящей к морю чайкой чей короткий пронзительный крик долго отдается эхом в опустевшем бетонном городе натягивая до предела нервы к черту все тяжело дышу я решив немедленно вернуться потом передумываю поняв что не могу позволить мимолетному страху погубить отличный план следующая на очереди Крохотная красная малолитражка со знаками туфелька и ребенок в салоне на стеклах. Подбираюсь ближе и к своему ликованию замечаю, что водительская дверь приоткрыта. Заглядываю в салон и в ужасе отпрыгиваю, шокированный увиденным, а также смрадом, исходящим из салона. На заднем сиденье в двух детских креслах, стянутые ремнем, находятся двое существ. Они замечают меня, яростно извиваясь, вырываются из пут, скрипя кривыми ртами и с ненавистью сверля взглядом желтых глаз. Дети не старше пяти лет, мальчик и девочка. Разорванные, пропитанные слизью, обрывки одежды едва держатся на сухих тельцах с полупрозрачной кожей, а головки деформированы настолько, что они похожи на крыс. А под креслом, лицом вниз, лежит раздувшийся изуродованный труп. Судя по длинным волосам, тело принадлежит женщине. Не желая давать волю воображению, представляя драму, разразившуюся в машине, закрываю дверь малолитражки и двигаю дальше. Следующие четыре автомобиля также наглухо закрыты, а возле пятой лицом вниз лежит труп мужчины, сорванной раной на шее. Его тело раздулось от гниения и покрыто роем мух. Обойдя препятствие... Продолжаю обследование парковки, все больше отдаляясь от укрытия. Тишину снова нарушает скрип. Спрятавшись между автомобилями, внимательно осматриваюсь и замечаю фигуру на козырьке. Там, где лежало тело, по ошибке признанное мною трупом, оказавшееся завершившим процесс обращения существом. Тварь сидит на четвереньках и покачивается из стороны в сторону, крутя мордой и обнюхивая воздух. Отступаю. Когда я протискиваюсь мимо красной малолитражки, слышу, как два звереныша, закованных в детские кресла, начинают истошно скулить, привлекая внимание сородича. Тварь отзывается трескучим воплем, спрыгивает с карниза и несется в мою сторону. «Я больше не прячусь!» а сломя голову, мчусь к магазину, затылком чувствую приближение твари. Будто в кошмарном сне, когда пытаешься бежать, а ноги не слушаются и словно тонут в ватном мороке. Я выжимаю из мышц все возможное, бегу и слышу позади хрипящее дыхание и шлёпанье лап. В отчаянии, следуя скорее животному инстинкту, чем голосу разума, я вкапываюсь, разворачиваюсь, вскидываю ружье и, зажмурившись и не целясь, Дергаю за курок. Слышится грохот и шлепок упавшего тела. Открыв глаза, вижу под ногами распластанную тварь с размаженной всмятку головой. Оглушенный, ошеломленный, я хватаюсь за протянутые руки супруги, затаскивающие меня в помещение магазина.